Часть девятая. Штурм, которого не было. Можно ли было избежать такого кровопролития? Я долго думал об этом. Нет, скорее всего нет. Все шло именно к этому. Да, мы были лучше и чище ордена, и не совершали того, что делали братья со своей паствой, не забирали дочерей, отцов за неуплату податей. И никто не отвечал за долги и недоимки другого, как один за всех и все за одного. Но вся наша благость, она ведь, в сущности, была от того, что число наше было стабильно. У нас всегда был хлеб, крольчатина и конина, а голод, настоящий голод, никогда нам не угрожал. А еще мы оказались неправы, слишком переоценив значимость Домицыя. Его-то и свои боялись, и держали в черном теле, если, конечно, термин «черное тело» применим к высшим иерархам Ордена. А мы переоценили его значимость, приняв ладью за ферзя, и сами же сделали ферзем в нашей партии с Орденом. Наше стремление его устранить, ровно как и седьмую цитадель, осада, в которой, как в огне, сгорали люди, потери, впрочем, оказались меньше ожидаемых, и, что важнее, невосполнимые ресурсы техники, и то, что было после. Об этом мне просто больно писать. Тетя, прости, ты меня должна понять. Мы сами создали монстра. Монстра, который, возможно, нас погубит. Который из обрывков дневника командира первой штурмовой бригады Технограда Ивана Григорьевича Румянцева. Чуфиками были стволы обычных гладкоствольных пушек, найденных в разрушенных музейных запасниках еще лет 40 назад. Нормальные орудия, даже поставленные на консервацию, требовало периодической смазки, замены деталей и много чего еще. Например, площадей для хранения, снарядов и человека часов для их обслуживания. И посему из пары десятков имеющихся со времен основания в Технограде орудий, По-настоящему в первозданном состоянии было сохранено только одно – знаменитая 76-миллиметровая Большая Берта, прикрывавшая их дом со стороны пологого берега Донабра. Кто такая эта Берта и почему в честь ее назвали это орудие, Иван Румянцев давно забыл. Да и не важно это было. Главное, что остальные стволы, выточенные из развалин запасников музеев, им даже очень пригодились. Куда сложнее было найти подходящие по калибру ядра или самим изготовить их ирзац. Не стоило им разделять силы, но их смогли обмануть. Тогда, полтора месяца назад, небольшая баржа пошла вниз по течению, мимо стен седьмой цитадели. И лишь ругань и легкие дротики и булыжники, швыряемые со стен, скорее от злоба и бессилия, провожали проходящие мимо суденышко. Разведка боем показала что ничего серьезнее плевка или броска булыжника грозные башни седьмой цитадели выдать не смогут. И потому вслед за их разведчиком уже две нормальные грузовые посудины, громко именуемые транспортами, смогли протолкнуть к главной цитадели ордена. Около 400 человек и всю их артиллерию, их тюфяки. Слишком много для блокады и слишком мало для победы. Так сказал тогда его советник Яков Тадеушевич. Следующей ходкой они должны были перебросить огненный припас, еду и многие из того, без чего нормальной осады главной крепости противника невозможно. И за неделю закончить эту войну не получилось. А жили проклятые баллисты. Тогда, чуть больше месяца назад, все случилось настолько буднично, что никто даже не понял, в чем дело. Первый транспорт с красивым именем «Ласточка» благополучно прошел мимо цитадели и, оставив ее за кормой, уже начал удаляться вниз по реке. Когда на обеих башнях раздались хлопки, и около десятка черных точек стремительно взлетели вверх, но лишь затем, чтобы упасть справа и слева от уходящего судна. Очень близко упасть. Новый хлопок, и в этот раз накрытие. Два небольших бочонка с треском разбиваются о палубу. Кажется, что не происходит ничего страшного. Но потому, как фигурки людей начинают метаться по палубе ласточки, становится ясно, что случилось страшное. На корме и возле мачты, там, где бочонки ударились о палубу, жарко вспыхивает. Никто не был готов к такому повороту событий, и драгоценные мгновения были упущены. За это время огненная смесь успевает прогрызся сквозь палубу и попасть внутрь. А потом столб едкого черного дыма вдруг оказывается на месте их ласточки. А обстрел продолжается. Второй кораблик их маленькой флотилии делает попытку развернуться и уйти из-под гибельного обстрела. Капитану Воробья это удалось сделать. Почти. Десяток баллист, бьющих уже не прицельно по пристреленной площади, а в разнобой и не страшными бочонками, а обычными булыжниками по 5-6 килограммов, вряд ли смогли серьезно повредить судну. Но хорошая мысль приходит опосля. Да и не разберешься в горячке боя, что в тебя летит кувшин с огненной смесью или простой булдыган. Никто не отменял мели, спешку или невезение, и никто не гарантировал, что все эти три неприятности не случатся одновременно. Капитану Воробья просто не повезло. Еще бы чуть-чуть в сторону, и он бы разминулся с той илистой банкой. А если бы сел на мель на сотню метров дальше, то и камни из двух баллист южной башни ему были бы не страшны. А получилось так, как получилось. Неудачный маневр. Имель, превратившая корабль из мишени движущейся в мишень неподвижную И две баллисты противника на южной башне цитадели Едва-едва, но таки достающие на излете облегченными булыжниками В попавший в илистый плен корабль Гибель «Ласточки» была ужасна Вместе с ней погибла почти вся команда Два десятка очень хороших людей А вот то, что происходило с Воробьем, было тягостно до боли Никто не пострадал Но в корму корабля, сидящего на мели, не очень часто, но все же прилетали увесистые каменные плюхи. Едва ли один камень из десятка булыжников, выпущенных двумя баллистами, попадал в корабль, а не плюхался рядом с ним. Он мог вообще не пробить доски палубы или борта. Слишком малый вес, слишком крепка доска. Но корабль был неподвижен, камней много, а враг пользовался редким мигом удачи. Стук булыжников по корме их воробушка был как удары молотка по гвоздям в крышку гроба. В крышку гроба их быстрой и легкой победы. То, что они победят, он не сомневался. Но теперь это будет труднее, дольше и с большими потерями. Но все же какой-то червячок сомнения покусывал его сердце. Нет, он не опасался засады или внезапной контратаки. Для этого у осажденных было слишком мало сил. И самоподрыв цитадели во время штурма тоже был маловероятен. У осажденных просто не было для этого столько пороха. Но все же, все же. Две группы всадников, вырвавшихся из узости ворот цитадели в степь, стоили им очень много. Нет, из его людей никто не погиб и даже не был ранен. Но сама ночная погоня вымотала несколько десятков человек, практически все их патрули. Это перед самим-то штурмом. Были запалены их лучшие лошади, израсходованы драгоценные и невосполнимые патроны. И ради чего? Ради двух трупов, в страшных и знакомых всем балахонах отца Домиция. Но двух отцов Дамиция по определению быть не могло, а сам балахон еще не делал его носителя главным дознавателем. И, что самое досадное, ни первый, ни второй из убитых не был его врагом. В первом из убитых опознали брата Саву, а второй, судя по возрасту, Мог быть послушником, отраком, молодым братом, но только не шестидесятилетним дознавателем. Обе группы беглецов смогли уйти, потеряв лишь несколько человек, в том числе двух домицыев. И это Ивану было непонятно. Если бы враг хотел спасти наиболее боеспособных братьев, то не вечером, а ночью следовало их бросать в прорыв. А тут домицы явно хотел устроить знатную погоню. До да такую, чтобы они из всех сил гнали лошадей, причем лучших, и чтобы его люди устали до чертиков, и чтобы они расходовали патроны в надежде завалить тушку главного дознавателя. Только ли это была его цель? Или он хотел чего-то еще? Этого Иван не знал. Но вот его червячок, его червячок сомнения, грыз сердце и тихо нашептывал, что взятие седьмой цитадели все еще не стало игрой в одни ворота, и Домиций продолжает играть свою партию. Тюфяки начали работать с первыми лучами солнца. Так посоветовал ему Яков Тадеушевич. «Надо ценить светлое время», — сказал он тогда. «Раньше начнем, раньше рухнут стены, раньше закончим, дай бог засветло». И они начали. Три батареи тюфяков, по шесть орудий каждые, начали крошить твердыню. Как только первые лучи солнца мазнулись стены Цитадели, но обсыпка землей сделала свое дело. Там, где они два месяца назад могли сделать пару десятков залпов, а затем войти в цитадель, переступив через рухнувшие стены, теперь приходилось платить большую цену. Грунт у основания стен стал тем войлоком, тем киселем, в котором вязли шлепки их орудий. Приходилось бить по верхней части стены, но и там несколько слоев мешков землей гасили энергию снарядов. Не полностью, но гасили. Для фанатиков это было не панацея и не спасение, а отсрочка неизбежного. Кажется, Домицей и добивался именно этого. Не защитить стены своего обреченного паучьего гнезда, а осложнить его взятие. Вынудив их потратить чуть больше времени, чуть больше снарядов, а возможно и чуть больше людей. Короче говоря, чуть больше всего, что они планировали потратить изначально. А чего хочет он, Иван Румянцев? Взять седьмую цитадель? Уничтожить орден? А может быть, вернуться домой героем, победителем, триумфатором? Нет. Потому что это не принесет ему тепла, радости, не раскрасит снова его жизнь яркими красками. Его радость, его счастье, самый близкий для него человек месяц назад был убит. Легко и просто. Он знал, что эту боль не утолить, она не уйдет, и что время не лечит. Просто со временем она не будет такой острой и тяжелой, а станет чуть легче, но не уйдет навсегда. И вид сломанной куколки, натянутой на веревку, будет стоять перед глазами до конца его жизни. Свинцовый кус во рту, черно-белый мир, стеклянные глаза и холодная логика. Так бы он мог сам описать свое состояние. А еще тихая страсть, желание сделать так, чтобы упырь просто перестал существовать. Вот чего он желал изо всех сил. Потому что мир сразу после этого станет ярче, и чувство острее, и можно будет вздохнуть полной грудью. И ради того, чтобы добраться до его горла, он не пожалеет всего пороха, что есть у него, и снесет седьмую цитадель начисто. А его люди знали свое дело. Если из пяти-шести пушек долбить в одну точку, делая первый залп, второй, третий, то десятого может и не понадобиться. Стена рушится, поднимают тучу черной и желтой пыли. И никакая обсыпка тут не спасет, разве что на пару залпов отстрочит миг, когда трещина мгновенно расползется по стене. И та лопает, как стеклянная бутылка, складываясь в кучу глиняных обломков. «Стрелки вперед!» — кричит командир штурмовой группы, и четыре десятка стрелков занимают позиции у рухнувшей стены. Дуло их винтовок смотрят в сторону обвала. «Гранаты!» — снова крик командира, и несколько гранатометчиков начинают бросать за стену толстенные бутылки с черным порохом. Иногда огонь на фитиле гаснет, и взрыва не происходит. Все же череда хлопков за стеной дает понять, что если там кто и был, то он сейчас убит или ранен, а раненые должны кричать. Но криков нет. За стеной вообще никого нет. Бросок, еще бросок, и вот они в воротах. Пусто. Такое они тоже предполагали. Враг запускает их в развалины крепости, а потом неожиданно атакует, плотной массой и неожиданно, с женщинами и стариками впереди, которые должны принять на себя самые убойные залпы, навязывая ближний рукопашный бой. Разумная идея, но и от нее есть противоядие. Впереди выдвигается несколько человек. Вся их задача заключается в том, чтобы предупредить крадущихся сзади, с какой стороны ломанет на них вал серых балахонов, и выгадать несколько секунд для двух ручных пулеметов. Ну а эти-то уж встретят фанатиков кинжальным огнем. Но в цитадели было тихо. Нет, это не была тишина толпы, изготовившейся к своему броску, когда напряжение буквально звенит в воздухе. Это была мертвая тишина покинутого города. Плач младенцев, хрип раненых, тихого блеяния коз – Нет всего того, что создает тихий и часто скорее неслышимый, но ощущаемый звуковой фон, тихим шепотом говорящий, что тут есть люди, что город, поселение, дом живет, что их жизнь тут хоть и притаилась, но не ушла. Но это была мертвая тишина. Сильный, неотразимый и всесокрушающий удар первой штурмовой бригады Технограда пришелся по пустому месту. А потом... Они нашли тех двоих. Человек в простой рясе брата ордена с посеченными морщинами и обожженным солнцем лицом сидел на земле почти у самых ворот внутреннего дворика. Тело в знакомой всем страшной черной хламиде, всегда скрывавшей лицо страшного отца Домиция, покоилось на его руках. Только ряса в этот раз была уже не черной, а бурой. Бурой от крови, клынувшей из горла убитого. Время для мертвых и живых измеряется по-разному. Для мертвеца с момента смерти прошло не более часа, а живому, как сходу прикинул Румянцев, перевалило за 60 лет. Монах, но из простых. Лицо обожжено стойким загаром. Простой плащ, который носит вернувшийся доживать свой век в обитель бездетной полубратья и покрытые мозолями руки. А потом он посмотрел и на мертвеца. Наверное, впервые люди Технограда смогли увидеть лицо того, Кто всё это время скрывался за глубокой тенью капюшона главного дознавателя седьмой цитадели. Кровь, хлынувшая из глотки нелюдя, сильно пропитала грубую шесною ткань его балахона, но лицо его было чистым. Боль, страх, страдание, казалось, даже не касались лица мертвеца. Оно было спокойным и каким-то благостным и умиротворённым. Могло показаться, что мертвец даже немного улыбается. И это было Неправильно. Да, командир первой штурмовой бригады Технограда хотел смерти своего врага. Но только не такой. Нет, конечно, он сначала бы устроил отсюда Митсу экспресс-допрос. И ломание пальцев, и прижигание огнем было бы в нем не самым худшим из того, что испытал бы на своей шкуре старый упырь. Но пытал бы он его не ради боли или мести, а для получения сведений о враге. А потом бы он просто задушил Домиция. Нет, он не стал бы его жечь на медленном огне, сажать на кол, четвертовать и заниматься прочей ерундой. На это не было ни времени, а главное желания. Да и он не садист. Но вот взять своего врага, убийцу сестры и многих других его людей за горло, заглянуть в глаза, увидеть в них страх приближающейся темноты, а потом сжать пальцы до ломоты в суставах и отправить его в ад, вслед за его мертвыми фанатиками. Этого Иван Румянцев хотел нестерпимо, так сильно, что мысль о мести и приходилось гнать от себя, иначе смесь почти животного желания мести и нетерпения сводила его грудь, сбивая дыхание, путая мысли. Но его враг мертв, и не устроит теперь ему быстрого допроса. Ушедшие не говорят, и за горло «бери, не бери», мертвее он от этого не станет, а по-прежнему будет умиротворенно щелиться в небо. Лицо же монаха, державшего голову мертвеца, тоже уже очень и очень немолодого человека с грубым обветренным лицом, было наполнено страданием, а из его выцветших от времени глаз катились крупные слёзы. Держа голову усопшего на коленях, он гладил её, что-то шепча. Прислушавшись к тихому бормотанию старика, Иван понял, что тот читает летанию по усопшему со святыми упокой. Впрочем, монах словно почувствовал на себе взгляд командующего прервал свою молитву и, как бы извиняясь, произнес «Отец Домицы решил, что должен идти вслед за своей погибшей паствой и братьями». Пальцы, покрытые кровавыми мозолями и волдырями, вновь коснулись головы покойного и бережно, почти нежно погладили седые волосы. «Перед смертью он просил передать вашему командиру вот это». Взгляд монаха указал в сторону каменного блока, на котором лежал посох покойного, знак власти коменданта цитадели и небольшая пожелтевшая книжка из бумаги. Это его дневник. В него он записывал свои мысли. Отец Домиции сказал, что ничего тайного там нет, и вы не сможете их использовать против ордена. Но, прочитав его, вы лучше поймете, почему он... Он считал, что после этого... Вы не будете его проклинать. Хотя бы не будете проклинать. Он был согласен на ненависть, но не на проклятие. Большего он и не желал. Почему ты не ушел? И кто ты? Ты знаешь, кто я? Вы брат той девочки, той, которую убили по приказу отца Домиция. А ты? А я брат Буонис, помощник главного учетчика цитадели. Если я скажу, что в глубине души не одобрял это злодейство, и поклянусь, что мои руки не касались веревки, вы же мне все равно не поверите. А ты как думаешь? Я не держал веревку. В душе я не одобрял это убийство, и я был лишь одним из братьев, одним из многих, но я знаю, что это не оправдание. Я знаю. Отец Демиций перед смертью освободил меня от всех клятв и дал разрешение говорить. «Почему ты не ушел? Я старый человек, и не в моем возрасте бегать, особенно с хромой ногой». Да и отец Домицей попросил быть его душеприказчиком, помочь уйти и подарить ему посмертную летанию. «Ты жить-то хочешь? Умоляю вас, не издевайтесь над стариком. Отец Домицей сказал, что вы должны убить всех, кто тут останется. Я остался, и я готов к смерти». «Так ты хочешь жить?» «Но ведь отец Дамиции сказал, что вы должны...» «К черту его! Забудь, что он сказал! Ты хочешь жить?» «Конечно, все сущее хочет жить, и я не спешу за край, но я не бегу от него». «Тогда слушай меня внимательно, старик. Ты когда-нибудь пел?» «Давно, очень давно. Ясно». А сейчас тебе придется петь снова, много петь, рассказывать все, что знаешь. И что не знаешь, тоже придется вспомнить и рассказать. Тогда, да, тогда ты сможешь еще пожить. Спрашивайте, но я мало что могу сказать. Люди ушли по подземному ходу еще вчера днем, когда вы только стали выгружать пушки. И рука брата Бониса машет в сторону провала в стене. Сколько их? — Всего около двух сотен человек, но из них едва ли половина чего-то стоит. — Винтовки есть? — Я видел одну или две, но, возможно, есть еще. — А патроны? — Не знаю. Этого преподобный Савусаил мне не говорил. Импровизированный допрос над телом убитого длится еще минут пятнадцать, но ничего принципиально нового он не дает. Все, что говорил ему этот словоохотливый старик Буонис, Иван уже знал или успел понять. Тем не менее, помощник учетчика цитадели был далеко не пешкой в администрации ордена и мог знать многое. И потому решение не убивать его было логичным и разумным. «Янош, Марк, грузите старикана на повозку и догоняйте старшего оружейника. Передайте пленного лично в его руки и поступаете в его полное распоряжение». А потом они ушли. Ушли все и штурмовики, прочесывающие развалины, и старик-учетчик, проковылявший к пролому в стене, поддерживаемый под руку марком, и даже два его вестовых отошли на приличное расстояние. Все словно почувствовали, что их командир хочет остаться наедине с трупом поверженного противника, своего главного врага. Восковое, мертвенно-бледное лицо покойника в этот момент выглядело удивительно спокойным и умиротворенным. Казалось, Что он не чувствовал того груза боли, страданий, ужаса, которое несло за собой его страшное имя. В какой-то момент тучи ненадолго расступились, и тонкий луч света прицельно мазнул по лицу мертвеца, придав ему еще больше умиротворения и благости. Для командира первой штурмовой бригады Технограда это было последней каплей, и он накрыл лицо покойника какой-то валявшейся рядом тряпкой а потом медленно сел рядом на небольшой подиум, где лежал дневник и посох покойника. Гнев, тихий, сжимающий горло гнев, душил его. Да, враг был мертв, но он ушел сам, а не по его воле и не от его руки. Командир первой штурмовой бригады Технограда Иван Румянцев плакал. Обычно люди плачут от боли или горя, а он, здоровый, крепкий мужчина, тихо скулил от ярости которая его переполняла.